«Ну что?» — приветствовал я понурую Диану. «Два ноль в пользу крестьяна?» Диана мрачно кивнула. «Можешь хотя бы объяснить, чем ты его так напугала? Как увидеть тебя, чешет, аж пятки сверкают!» «Нет», — буркнула Диана, — «не могу. Надо просто сделать так, чтобы в следующий раз я не попалась ему на глаза. Вот и все». «Ага», — То есть я должен его каким-то макаром поймать и успеть объяснить, чего мы хотим, до того, как он опять смоется? Надо, чтобы он тебя хотя бы выслушал. Кристиан — хороший человек. Я уверена, что он не откажет нам в помощи. Ну да. Поэтому избегает, что отказом обидеть не хочет. Я все ему объясню, и он меня простит. — Это я уже слышал. Ага. — кивнул я. — Осталась фигня. поймать его и заставить тебя слушать. Чего уж проще. Диана развела руками. Других знакомых врачей у меня нет. Крестьян это хоть какой-то шанс. Значит, будем за ним бегать до последнего. Кстати, что там с этой Робин? Диана оглядела меня прищуренным взглядом. Поставила диагноз. Выпинула. «Почему это выпинула?» — обиделся я. Просто попросила немного подождать на улице. Ну, там пока душ принять, белье прозрачное надеть, свечи зажечь. Сама понимаешь. Угу, понимаю. Идем, болезный. Диана развернулась и приготовилась уходить. У нее ключи в замке тихо поворачивается, сказал я. Диана непонимающе нахмурилась. Чего? Ключ, говорю, во входной двери поворачивается так тихо, что хрен услышишь. Хотя вешалку для занавески прибить некому, на соплях держится. Сечешь? Мужика в доме нет, а замок будто только что смазанный. Значит, за ним специально ухаживают, чтобы можно было уходить и приходить потихоньку. Ну и в целом, мутная она какая-то, это Робин. Ничего не знаю, никуда не летаю, вали отсюда. а сама на часы поглядывает. Скрывает что-то, к бабке не ходи. Вот на что угодно готов спорить. Хрена с два она сейчас, как честная Маша, спать ложится. Ну и что ты предлагаешь? Один раз, насколько понимаю, тебя уже выставили. Повторно в гости попрешься? Скажешь, что с первого раза не понял? «Почти», — кивнул я. «Нужно остаться здесь и следить за ее домом». Сама подумай, с хрена ли тут твой крестьян шарахался? Диана нахмурилась. — Хочешь сказать, что... — Угу. Вряд ли приходил, как нормальный пацан, за учительницей в окно подглядывать. — Значит, шел либо к Робин, либо от нее. А мы спугнули. — Знаешь, задумчиво глядя на меня, сказал Диана, — а ты иногда не такой дурак. Каким прикидываешься?